Варя усадила её на мягкий стул, принесла из холодильника непочатый брикет дрожжей, подала. Брикет был большой, килограммовый. Весь кусок отдаёшь? Весь. Бери, Фёдормна. У меня есть ещё. Что, отдыхаешь-то? Сам-то где? На работе, что ли? А ты будто не знаешь. какая там работа. Совесть сказать. У Тимофеева он вертолётик строит. Ну, ну прямо беда какая-то. Ну, ну уж лучше в запил, ну спьянцы ещё можно сладить. Пошла б к директору, ну так, молетак, образумьте. Ну его бы на собрании пробрали, как следует пропесочили бы и был бы как миленький. Ну а тут. Ну куда пойдёшь? Не будешь жалса директору, что? Мужик вертолёт строит. Не бьёт, не нарушает ничего. Ну что ему сделают? Надо мной ты посмеются. Ой, сколько денег он извёл на эту затею, сказать страшно. Откуда вот на него такая напасть нашла? Ума не дам. Смиренно ж был мужик, ну. Вечно слово поперёк не скажет и. Вот. На тебе. Ну чего ему не хватало? Знаю, милая, какая на него напасть нашла. Какая? На его тень стрекозы упала. Ой. Да будет тебя Фёдна пугать-то. Ну какая ещё тень? Ну что собираешь-то? А такая. Ой. крылышками от стрекозки. Нет, милая. Не ты первая, не ты последняя. Никуда не денешься. У каждого мужика есть какая-то душина. Либо он пьёт, либо треплится, а то вот как твой строит какую-нибудь холеру, зря изводится. Да и вон про что? В этот день Василий проснулся и некоторое время лежал без движения, глядя в тёмный потолок и соображая, который идёт час. Прислушавшись к дыханью жены, которая спала теперь отдельно, он осторожно поднял голову и разглядел за занавесками слабый сиреневый свет. На столе чётко тикал будильник. Сегодня он не зазвонит, хозяевам не кту собираться. Суббота. Когда мой поднялся Василий с раскладушки тихо, стараясь не скрипнуть, иначе Баря может проснуться и спросить, куда это он в такую рань. На дворе было сумрачно и зябко, наверное, уже и лужи подморозило. Небо же было чистое, звёздное. И он порадовался, что хоть с погодой повезло. Спал в эту ночь плохо. Видя обрывки странных снов, которые не запоминались, от них оставался лишь тяжкий осадок в памяти. Очень его погода беспокоила. То ему казалось, что на улице поливает дождь, и он даже явственно слышал шум дождя. То чудилось, что небо сплошь обложено тяжёлыми до земли тучами, и эту тяжесть он ощущал всем телом. А на самом деле оказалось лучше. Чего ждал? День обещался славный из окон. Тимофей долго не отпирал. Потом в тёмной комнате обозначилось движение. Скрипнули половицы, щёлкнул откинутый крючок, и на пороге в исподнем Появился заспанный хозяин. Ты чего так рано? Не лешь уже ещё не видать самое время. Пока соберёмся, пока что Мишка бы скорее пришёл. Э, на ну что он тебе? Балты на лопастях жтковато обещал новые нарезать. Ты верный не евший. Чаю согреть? Да мне сейчас ничего в горло не полезет. А. Боязно. Да, ну как тебе сказать? Мало ли что может. Ну так не лети. Это ещё гробанёси. Да не на каркой. Слушай, Тимофей. Ага. Давай выкатим машину на поле. Услушай, там его подожду, а то гляди, Светлока. машину выкатили на облюбованное Василием место. Но где Мишка-то? Ведь договорились, я ему полста рублей дал за работу. Ну вот это зря. Надо был потом дать, когда всё сделает. Он иначе не соглашался. Вот, теперь жди его. У меня вчера в доме скандал был. Кажись, Фёдор к ним приходила. Подёр сказал её бабе, та и взяла. Вооборот. Унёшь бабта. Гром. Василий сплюнул с досады и отойти от машины, разглядывал её со стороны чужими, оценивающими глазами. Дымное солнце краешком высунувшееся за тёмной стены леса осветило зелёный бок вертолёта, оттенило, как рёбра переборки из подкрашенной материи, засияло оргостекло кабины.